Глава 8 «Настя, стой!» Ярослав быстро догнал меня. «Вы что-то хотели?» «Поговорить». «Извините, но мне как-то спать больше хочется». «Все же сначала поговорим». «О чем?» Смотрю на Ярослава жалостливо, зеваю показательно. «Но этого мужчину не пронять. Схватил меня под локоток и ведет куда-то». Вообще, оказаться в пустынных ночных коридорах с продюсером мне как-то совсем страшно, особенно после дневных событий. Уже за следующим поворотом Ярослав остановился и открыл дверь знакомой мне комнаты. Тот самый кабинет, в котором я его заперла. Дверь уже починили, а кабинет превратили в спальню. И откуда в студии столько кроватей? Наличие тут приглашающей разобранной постели меня нервирует еще больше. Мужчина усадил меня в кресло, а себе пододвинул стул и сел на него так, что расстояние между мной и самим Ярославом стало минимальным. Мы практически касаемся друг друга коленками. «Я вот о чем хотел поговорить, Настя. Ты себя показала передо мной достаточно смелой девушкой с характером. Так почему, когда речь заходит о Каи и его хотелках, ты и слова не смеешь возразить?» Сегодня, если бы я не вмешался, ты бы уже спала с ним в обнимку на одной узкой кровати. Мне кажется, это не ваше дело. Мы работаем теперь в одной команде. Мне необходимо знать. Я многим обязана Каю и хочу, чтобы он всегда чувствовал себя хорошо и комфортно. Вам же я еще утром сказала, что не собираюсь с вами встречаться. Это какая-то проблема? Вокруг полно красивых и интересных девушек. Ярослав молчал долго, задумчиво меня, при этом рассматривая. «Не понимаю. Чего? Напряжена и готова ко всему. Если Ярослав попытается что-то сделать, даже просто обнять, буду сопротивляться изо всех сил». Какая-то тому удалось вас найти? Такую... Какую?» «Преданную. А еще настолько завораживающе красивую. Да глупости смелую, при этом настолько обаятельную». Хочу извиниться перед вами за то недоверие, что выразил вам утром. Ярослав поднялся со стула. вас Воспроводить до вашей комнаты? Нет, спасибо. Что, неужели все? Все разборки закончены? Даже не верится. Встаю, не учтя того, что хоть Слава и встал, но остался стоять на месте, поэтому теперь он еще ближе, чем раньше. Можно мне пройти? Вежливо интересуюсь. «Да», — отвечает Ярослав, при этом не шелохнувшись. В комнате стало тихо. Атмосфера до невозможности напряжена. Ярослав поднимает руку и осторожно касается ладонью моей щеки, а я стою, не двигаясь, загипнотизированная его темными глазами, в которых сейчас настоящие бездны и желания. Время для меня замедлилось. Слава медленно наклоняется... Уклонилась в последний момент, и мужские губы скользнули по моей щеке. По коже побежали мурашки. Почему-то этот несостоявшийся поцелуй не разрядил обстановку, а только еще больше ее накалил. Ярослав не отошел от меня. «Уберите руку!» — голос мой предательский хриплый. Близость славы заставляет ноги подкашиваться, а внизу живота все словно сжимается томительно, сладко. С продюсером у нас, похоже, химия. Либо у меня просто давно не было мужчины. Настоящего мужчины. Зрелого, умного, умеющего ухаживать и одним только взглядом заставляющего его желать. Впрочем, по-моему, у меня никогда и не было такого мужчины. И не будет. Уперлась ладонями в грудь продюсера и оттолкнула его. Толкнуть толкнула, но Ярослав ни на миллиметр не сдвинулся. Слава, ну хватит. «Прошу я. Все-таки я тебе нравлюсь. Глупая. Нельзя ради работы и надуманных возвышенных целей забывать о себе и своих желаниях. Но это твой выбор». Слова отошел, и дышать стало легче, но сразу как-то замерзло. Словно вместе с Ярославом ушло и все тепло. Иду по пустому коридору в сторону нашей скайм-комнаты, и меня буквально потряхивает от неудовлетворенного желания. Нет, я точно знаю, что поступила правильно. Но все равно грустно. На душе скребутся кошки, а из глаз льются слезы. Было бы из-за кого плакать. Из-за барана этого самоуверенного. А нет, все равно плачу. Заходя в комнату, где спит шеф, уже осушила слезы и взяла себя в руки — Но все равно настроение ужасное. «Где была?» Сонно буркнул Кай, когда я тихонько подходила к своей постели. Дверь я тоже очень тихо открывала. У босса чуткий сон и совершенный слух. В туалет ходила. Хоть и темно, но все равно заметила, что Айстем приподнял одеяло. «Не могу уснуть. Здесь холодно, не топят и одеяло тонкие. Бери свое одеяло и иди сюда». Не просьба, приказ, в этот раз произнесенный совершенно несонным голосом, словно Кай и не спал совсем. Взяла одеяло и подушку, подушки здесь тоже тонкие и маленькие. Скользнула под приглашающее приподнятое одеяло, которое тут же на меня опустилось вместе с рукой шефа, крепко меня обняла, прижав к твердому мужскому телу. — Я уже думала идти тебя искать, — недовольно произнес шеф мне на ухо. «Больше по ночам так долго не гуляй. Хотя бы, когда я поблизости». «Да, вот только Кай теперь все время будет поблизости. Чему я на самом деле рада?» «Надо больше не думать о Ярославе. Задержись, я у продюсера, нас почти наверняка бы застукал Кай. Завтра новый интересный день. Я увижу, как снимается клип, и даже напрямую поучаствую в его создании. Надо настраивать себя на хорошее». И все ведь действительно хорошо. Мама здорова. Я больше не просыпаюсь с мыслью о том, где добыть денег на еду и лекарства. Поймают ли меня или еще что похуже сделают. Так что все действительно замечательно. И на моем месте мечтает оказаться любая из девочек, что сейчас дежурит даже ночью под окнами студии. Настя, перестань так громко мне в ухо сопеть. Нормально я соплю, тихо. Тихо ты сопишь, когда спишь. Засыпай уже, а то с моим тонким музыкальным слухом я не могу уснуть. Хочешь, я выйду, чтобы тебе не мешать спать? Нет. Нам завтра рано вставать, и уже поздно. Вчера для тебя это был не аргумент. Так, ты что, вина хочешь? Вообще хочу, но не буду. Еще одного задушевного пикника мой организм не выдержит. Спокойной ночи. Вот так бы сразу, хмыкнул Айс. Шеф обнял меня посильнее и уже через секунду уснул. Во всяком случае, мне так показалось. Последовала в царство Морфея вслед за начальником. «Одъем, детки!» — орет и долбит в дверь жизнерадостный Рома. «Нет!» — щекотно стонет мне в ухо Кай. «Как же хочется спать!» «Хочешь, я выйду и побью Рому. Тогда он не сможет больше кричать». «А ты сможешь?» Усомнился во мне Астем. Для тебя легко. Не, не надо Рому обижать. Он еще мне пригодится, фыркнул босс. Пусть живет. Пока. Встаем. Собрались быстро, но заминка произошла на выходе. Мало того, что все выходы из здания оказались перекрыты поклонницами Кая, так они еще и перекрыли все движение на улице. Я глазам своим не поверила, когда, выглянув из окна, узрела целую толпу девочек школьного и студенческого возраста. «Придется прорываться с боем», — отметил продюсер, оказавшийся за моим плечом и тоже смотрящий на улицу. «Ой, а где Кай?» — огляделась. «Люди вокруг суетливо ходят, а вот моего шефа нет». «Доброе утро, Ярослав Леонидович». «Доброе, Анастасия. Хорошо спали?» «В общем, вы едете на моей машине. Вам пока лучше не показываться часто перед фанатами рядом с Каем». «Хорошо, я поняла. Не поняла только, почему именно с продюсером мне надо ехать?» «Тогда идемте. Только вам лучше прикрыть лицо и волосы». Слава потянул меня вслед за собой. «Да, я взяла с собой темные очки и платок. А Кай знает, что я с вами поеду?» Судорожно оглядываюсь в поисках шефа. «Вероятно, знает. А может, и нет». А если ему все равно сейчас не до вас. Да. Ну, ладно. Продюсер вывел меня на стоянку. Кое-как выехали на дорогу. Поклонницы так и норовили попасть под колеса, своими телами загораживая проезд, чтобы заглянуть в окна и проверить, там ли их любимый Кай. В машине ехала вместе с Ярославом на заднем сиденье, пытаясь не замечать напряженного, неестественного молчания между нами. За всю дорогу мы не сказали друг другу и слова. Зазвонил телефон. Услышала не сразу, а только с третьего вызова, и то случайно, поскольку на режиме вибрации аппарат. Звонит шеф: Да, Кай! Молчание. Нехорошее молчание! Ты где? Произнесено безо всякой интонации, ровно. Начинаю бояться, и очень сильно. Аистем обычно либо в хорошем настроении и с веселым голосом, либо в плохом, что бывает достаточно редко. А вот что это такое? Еду на место съемки клипа. Как ты можешь куда-то ехать, когда я еще в студии? Ты понимаешь, что я тут заставил все сверху донизу перевернуть, пока пытался до тебя дозвониться? Опа. Ну, мне сказали, что уже пора ехать, я и поехала. Ярослав с тобой рядом? Да, а как ты... Дай ему трубку, а то он тоже телефон свой не берет. Сказано максимально холодно и спокойно. Я не узнаю Кая. Ярослав, это вас. Протягиваю свой телефон продюсеру. Слава насмешливо вздернула одну бровь, и телефон брать отказался. Нет, спасибо. Но это Кай. И что? Прикрыла рукой динамик. По-моему, он зол и очень сильно. Даже не кричит. Тем более. Пусть остынет сначала. Он может только еще сильнее разозлиться. Его проблемы. Вы меня подставляете. Если боитесь гнева Кая, можете у него больше не работать. Я увезу вас от него подальше и по договору все решу. Вы, кстати, внимательно читали договор, когда подписывали? Я вот полюбопытствовал. Если решите уйти до окончания срока действия трудового контракта, 10 лет, между прочим, Вам придется заплатить крупную сумму компенсации. Сомневаюсь, что у вас есть такие деньги. Я же предлагаю уникальный шанс выпутаться из этой кабалы. Что? Опять денежная кабала? Вот этого не ожидала. И да, договор тогда некогда было внимательно читать. Расстроилась в момент. Ярослав! Доносится до меня рык из трубки. Только попробуй я куда-нибудь увези! Продюсер со вздохом все-таки забирает у меня телефон. «Да не увезу я ее никуда, успокойся, если только сама не захочет». «Что?» «Нет, нет, перестань!» «Не надо орать, голос сядет!» Дальше не слушаю, задумавшись о своем. «Нет, конечно, ни на какие предложения Ярослава не соглашусь». Продюсер тот еще хищник и сам может связать меня по рукам и ногам обязательствами лучше Кая. Но вот договор перечитать внимательно надо. А еще поговорить с сайсом о возможности пересмотра некоторых пунктов. Ну вот, вновь вспоминаю, что такое реальная жизнь, где всем только и нужно, что тобой воспользоваться в своих целях. Приехали на площадку, где меня тут же увели в шатер делать прическу, макияж и примерять платье. Опять мерзнуть придется, поскольку в клипе у нас все в легких платьях, а холод такой, что хочется шубу надеть. Настроение опускается все ниже и ниже. Надо же еще, наверное, как-то улыбаться в клипе, а мне и танцевать не хочется. Спустя полчаса на площадке появился Кай и первым делом нашел меня. Сейчас шеф стоит за моим стулом. Так, ты здесь. Хорошо. О, платье великолепно и прическа потрясающая. Тебе очень идет этот стиль. С ним я угадал. Клип полностью под нас сделан. Опустила взгляд вниз, а голову отвернула. Ну не могу я сейчас общаться с Каем. Повернись ко мне. Напряженная нет, не просьба. Это приказ. Нехотя поднимая взгляд вверх, встречаясь с серьезным ясным взглядом голубых глаз Кая. «Ты чем-то недовольна?» Ярослав сказал, «Я слышал. Договор этот я не разорву. Его сроки и прочие условия меня устраивают. Про неустойку я не знал. Бумажно-денежными вопросами вообще мало интересуюсь. Но какая там сумма выяснила, и ровно эту же сумму я положу тебе на счет, чтобы ты не беспокоилась, что в случае чего у тебя этих денег нет для разрыва контракта». Можешь хранить эти деньги на банковском счету, а можешь в любой момент потратить и даже не думать о том, чтобы от меня уходить. Зачем тебе вообще от меня уходить? Ну что, мы все решили? Решить-то решили, но неприятный осадок почему-то остался. Ладно, теперь пойду со Славой поговорю, травожадно произнес Айстом. Стоило Кай уйти, и меня облепили стилисты, чтобы завершить образ. Не хочу даже думать о том, о чем шеф будет со своим продюсером разговаривать и как. Из павильона не выходила до последнего. Успею еще в легком платье на улице померзнуть. Образ у меня и правда получился очень стильный и интересный. Но вот и настало время выходить. Мне накинули на плечи пальто и выставили вон из шатра. На улице столкнулась с сырой, у которой волосы сменили цвет с голубого на вполне стандартный русый. Девушка уже тоже полностью подготовлена к съемке. «Шикарно выглядишь!» – похвалила Ира, оглядев меня. «Ты тоже? Скоро уже позовут, а то я сейчас замерзну окончательно». «Да, с минуты на минуту. Как раз наш с тобой выход. Не бойся, не замерзнем. Будем танцевать так, что еще жарко станет. Иди пока на площадку, я сейчас подойду. В туалет решила забежать». Иду, куда указала Ира. Почти дошла, но тут столкнулась с хмурым продюсером, который как раз шел с площадки, и разминуться мы не могли. «О, Настя!» Ярослав застыл в изумлении на меня глядя, рассматривал долго. «Какая ты красивая! Можно?» Не уточняя, что можно, Слава быстро приблизился и снял с моих плеч накинутое на них пальто. «Ты действительно словно вдохновение, о котором говорил Кай!» не выдержала прямого взгляда славы. «В этом взгляде столько темного, какого-то жадного, тягучего желания, желания забрать, спрятать и обладать. Единолично!» Молча обогнула застывшего и борющегося со своими демонами продюсера. «В своей жизни я уже не раз сталкивалась с подобными мужскими желаниями брать и обладать. Ими меня не удивить и не смутить». Более того, я давно научилась манипулировать мужчинами, испытывающими ко мне подобную слабость, хотя это всегда было очень опасно. Но тут важно вовремя уйти. Раньше мне это всегда удавалось. Я на площадке. Вокруг суетятся люди. Суета усиливается, когда появляется главный виновник всего этого бедлама. Кай Айстом. Удивилась. Вроде бы Кай должен был для этой сцены... Быть в белом костюме с черной рубашкой, но... Шеф в черной кожаной куртке, черных очках, со взъерошенной хулиганского вида прической и похожих на армейские ботинках на толстой подошве. Босс жует жвачку, на лице играет циничная полуулыбка. Кай наклоняет голову и приспускает вниз очки, глядя на меня хулиганские. С улыбкой подхожу к шефу. «Это что такое?» – спрашиваю. «Нравится?» Да, но. «Неожиданно!» В «Последний момент подумал и решил все переиграть. Но я все тот же хороший парень, из образа не выбиваюсь. Просто...» «Ты крутой хороший парень!» «Да, что-то вроде того!» Кай взял меня за руку и раскрутил. Подол платья красиво распушился. «Ну что, зажжем, детка?» Согласно кивнула, хотя настроения зажигать особо и нет. Вокруг крутятся люди, атмосфера вокруг рабочая, крики, что-то настраивают, камеры повсюду. Не получается расслабиться, и в центре внимания мне не нравится быть. Все от тебя чего-то ждут, следят за каждым твоим шагом. Появилась Ирина и ее ребята. Мы отсняли несколько раз момент появления на танцевальной площадке и побежали греться, пока парни отснимут свои дубли. Затем несколько кадров общих, и вот мы танцуем с Каем. «Один дубль, второй, третий...» Режиссер все недоволен, аистом хмурится, я уже замерзла, так что зуб на зуб не попадает, устала и проголодалась. «Еще раз!» – сурово требует режиссер, недовольно на меня глядя. «У меня такое ощущение, что скоро меня отсюда погонят, заменив все той же Ириной. Сама понимаю, что танцую сейчас плохо, но ничего не могу с собой сделать». От меня слишком многого ждут, и эти ожидания для меня словно подножки. Музыка не успела заиграть. «Перерыв!» – приказал наблюдавший за съемками продюсер. «Ну?» – возмутился режиссер. «Я сказал перерыв. Вы что, не видите, что все замерзли? Хотите, чтобы Кай и его танцовщица воспаление легких получили?» «Нет. Пять минут даю, не больше». «О, неужели долгожданная передышка?» Народ начал расходиться с площадки. Шеф снял с себя и накинул мне на плечи свою куртку. «Кай, извини, пожалуйста. Хочется плакать. Я тебя подвожу». «Ты что, карамелька, все нормально?» Босс сделал ко мне шаг и приобнял за талию. Стало теплее. На душе. «Все нормально, я понимаю, ты нервничаешь, замерзла, устала. Ты бы видела меня на моих первых съемках». Вот это был кошмар, так кошмар. Ты еще хорошо держишься для новичка. Я бы уже давно всех тут послал. Включилась музыка. Посмотрев в сторону, заметила, что это Ирина со своими ребятами репетирует. Настоящие трудоголики. Кай, давай тоже порепетируем еще. Нет, сейчас лучше отдохнуть. Без камеры людей за ними я чувствую себя лучше. Сейчас привыкну к этой площадке только. «Хорошо». Куртка Айса полетела на землю. «Смотри только на меня. Мне в глаза», — приказывает Кай, кладет руки мне на плечи и медленно проводит ладонями вдоль моих рук вниз, к запястьям. Наши пальцы переплетаются. Музыка ускоряется, и Айс-тем резко меня раскручивает и роняет, ловя лишь у самой земли. «Потрясающе!» «Это не отрепетированный танец, это просто баловство!» И как раз это мне и нравится. Забыл об усталости, не думая о том, как правильно поставить ногу и в какую камеру смотреть. Просто веселимся с шефом. Кай подкидывает меня, ловит. Пару раз даже что-то из акробатических трюков получилось сделать. Под конец музыкальной композиции я уже вовсю улыбалась, вновь поверив в свои силы. Ничего, сейчас с Каем так станцуем для клипа, что все ахнут. Наступила тишина. Пытаюсь отдышаться, жарко тут что-то. Ну, вы даете, ребят. К нам с шефом подошли Ирина и ее танцоры. Нет, я реально вам завидую по-хорошему. Когда вы танцуете, именно вот так, по-настоящему, от вас словно искры летят. Можно смотреть и смотреть. И главное, видно, что это чистый драйв от души. И тут произошло совсем неожиданное. Ира заплакала. Блин. «Какие вы классные!» Девушка всклипнула. «Извините, просто я реально под впечатлением. У меня мурашки по коже, когда смотрю, как вы танцуете. Это что-то свыше. Мне кажется, я никогда так не смогу». Подошла и обняла Иру. «Глупости, конечно, ты все сможешь». «Ага». Кай оторвал меня от Ирины. «Ир, если бы ты там чего-то не могла, я бы тебя не нанял. Все». «Перерыв закончен, все по местам!» «Эх, какой шеф нечуткий!» Вернулись в центр площадки и ждем, когда начнется новый проигрыш музыки. «Чего стоите-то?» – интересуется сухмылка режиссер, что сидит на своем стуле в теплом пуховике и спокойно попивает горячий кофе. «Продолжение съемок?» – недоуменно отвечает Айс. «Так я уже все отснял тут, переезжаем на другую площадку, там уже проще будет». «Вон, видите, уже аппаратуру паковать начали!» «А как же главный танец?» «Так вы все уже станцевали! Мы все засняли!» «Это не то, что мы планировали снимать другой танец!» «И что?» Кай помолчал, потом хмыкнул. «Действительно!»